«Будем менять паруса Франкенштейна, «Разумеется», — обернувшись, ответил я. «Иначе нам ни за что не догнать лудейстию, А затем принялся вновь разбирать то, что хранилось на складе, кроме шелка. Нет, но провизия, ремкомплекты и даже кое-какие полезные травы — это здорово. Однако основную ценность здесь представляла совсем другое. «Дерьмовое дерьмо!»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 Вэйн Симпсон, титасиец и викторианец! Поморщился я, услышав доклад Берга. Знакомое сочетание, не правда ли? Думаешь, опять они? Поморщился мой друг. Я раздраженно сплюнул на траву и ответил: У вице-патра и вице-премьера достаточно внешних возможностей и внутренней гнили, чтобы устроить подобное. К черту! Поджигай!